Главное с деньгами. А что? Весь век сидеть, как вон Катька Мухина сидит. Мель, пардон. То есть не Мухина, а как её? Зоркина, что ли? Нет, не Зоркина, Зайкина. И не Зайкина, точно. Ниночка засмеялась, рассматривая внутренности шкафов, в котором в два ряда висели костюмы. На верхние перекладины пиджаки, на нижние брюки и юбки. К каждому пиджаку прилагалось и то, и другое, так значительно удобнее, чем что-нибудь одно. Ниночка прекрасно знала, что фамилия Катиного мужа Засимов, и Катя собственна тоже Засимова. Просто Ниночка терпеть не могла Генку и делала вид, хоть бы и сама перед собой, что всё время забывает его фамилию. Что же за наказание такое?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 Она видела своё отражение в бесчисленных зеркалах, ловила взгляды, жмурилась от удовольствия, как кошка на приёмке.